Глава 6. Система RG-15973. База Земля. Первые люди стали прибывать к нам уже через 6 дней после отлета майора Гаруана. Они прибыли на трех шахтерских крейсерах Жнец. Эти военные шахтерские крейсера уже давно были списаны с ВКС «Аратана». Те немногие из них, переделанные в буксеры, кто не был продан гражданским, были законсервированы. И вот теперь руководство первого флота решило передать их корпорации «Россия». На трех кораблях прибыло 42 человека. Все они оказались из России, в разное время попав в руки агарских работорговцев. 12 пилотов, 5 техников и 25 штурмовиков оказались для нас огромным подспорьем. Встречать новоприбывших пришли все обитатели базы, и пионеры в том числе. Встреча новичков состоялась в жилом ангаре. Сергей вышел к ним и как наш командир толкнул небольшую речь. «Рад приветствовать всех вас на космической базе «Россия». Меня зовут Сергеем Петровым, и я являюсь здесь главным». Согласно нашему договору с вашим начальством, вы все направлены сюда в мое подчинение. Хочу сразу вам сказать, что я не самодур. Наша цель – обнаружение Земли, и для этого мы восстанавливаем эту базу, и готовим здесь корабли для этого. Мы все попали сюда не по своей воле, но теперь у нас появилась возможность попытаться найти нашу планету». «У каждого из нас своя история. Например, мы, за исключением Ларина с его подопечными». И Сергей показал рукой на Ларина с его пионерами. «Попавшие в плен к агарским работорговцам, бойцы разведвзвода. Мы воевали в Чечне, когда нас захватили агарцы. Вы попали сюда по-другому, но наверняка каждый из вас хочет иметь возможность вернуться домой». «Не обязательно, чтобы остаться там жить, но навестить своих родных хочет каждый, а для этого мы все должны приложить максимум усилий. Сейчас вас разместят и вы пройдете краткое собеседование, а потом будете распределены по вашим специальностям». После этого Сергей представил нас прибывшим и ответил на вопросы. Разместив всех с комфортом в жилой зоне, благо свободного места там хваталось избытком, мы всех после собеседования приставили к делу. Техники тут же занялись ремонтом космической базы и кораблей. Пилоты с штурмовиками были распределены по нашим кораблям, и теперь у них имелся постоянный экипаж. Шахтерские крейсера отправились в астероидный пояс на добычу руды у них имелся один очень существенный бонус. В них был смонтирован интегрированный с корпусом обогатительный модуль, позволявший не просто добывать руду, но и тут же ее перерабатывать в рудный концентрат, что значительно повышало эффективность добычи руды. Пока было принято решение собирать готовый концентрат в одном из ангаров и потом, по мере накопления, вывести его транспортом на продажу. Теперь, когда у нас значительно прибавилось кораблей и они стали интенсивно летать, встал вопрос с топливом для них. Пока мы использовали топливо, слитое с найденных кораблей, и нам его было вполне достаточно, но с учетом его возросшего потребления надолго нам не хватит. Для временного решения этой проблемы мы отправили на Эдал-Антея с загруженным в него товаром для продажи из исправных блоков и большого количества металлолома в сопровождении Рыси. Он должен был привести назад после продажи нашего товара топливо для нас на первое время. В дальнейшем мы планировали начать производить топливо сами. Сырье для этого в нашей системе было. Единственной загвоздкой в этом было отсутствие у нас производственного комплекса для переработки сырья в топливо. Находившийся раньше для этого здесь перерабатывающий комплекс Синти-40 оказался полностью уничтожен. Проведя короткое совещание, было решено исследовать два ближайших от нас места, где раньше были базы ВКС Аратана. Два фрегата с установленными на них сканерами мы решили использовать в качестве разведывательных. Для этого, подойдя к делу со всей серьезностью, я стал основательно их переделывать. В рамках их корпусов им заменили двигатели, поставив им вместо родных более мощные двигатели от эсминцев, что прибавило им скорости процентов на 40. Также в обязательном порядке им были заменены реакторы и эскины. В итоге фрегаты стали значительно быстрее и с так как вооружение им тоже усилили. Их главным заданием было не вступать в бой, а провести разведку. Для этого на них поставили самые лучшие сканеры из имевшихся у нас и которые подошли им по габаритам. Одновременно с этим ударными темпами шло полное восстановление линкора, названного нами «Витязь». С учетом новых техников и еще десятка новых ремонтных комплексов, оба средних крейсера для речи и ремонтный корабль на базе эсминца были готовы. Сразу после них я приступил к восстановлению еще одного среднего и одного тяжелого крейсера. Еще немного, и мы будем с Ричи в полном расчете. Я связался с ним через гиперсвязь, и сообщение о том, что еще три корабля для него готовы, очень обрадовало его. «Господин Медведев, мне очень приятно вести с вами дела. Вы и ваша корпорация оказались очень хорошими партнерами. Знаете, сейчас довольно нелегко найти надежного партнера». Насколько я знаю, вы еще зарегистрированы и как наемники. Сейчас, пока вам не хватает людей, вы не играете на этом поле. Но позже, когда у вас будет полный штат сотрудников, я с удовольствием готов работать в этой области вместе с вами. Поверьте мне, у меня большой опыт в этой сфере, и я работаю на рынке наемников уже не первый год, и вхожу в число твердых середняков. Спасибо, господин Ричи, но об этом вам лучше поговорить с господином Петровым. Это по его части, а я занимаюсь только материально-техническим обеспечением. Когда я смогу получить оставшиеся корабли? Думаю, что в течение этого месяца. Через три дня прилетевшие к нам на кревете ребята Ричи забрали свои корабли. Антей с Рейсю в этот раз вернулись без происшествий. Или им никто не попался на пути, или с ними просто побоялись связываться. Но путь и туда, с нашим товаром и обратно, уже с грузом топлива, прошел штатно. Вернулись и наши разведывательные корветы, названные нами «Тень» и «Призрак». На наш взгляд, самые подходящие для этого имена. К большому сожалению, систем маскировки для них у нас пока не было. И поэтому корабли не до конца оправдывали свои названия. Но это дело наживное, и как только у нас появятся деньги, эта проблема будет решена. Официально такие системы ни гражданским лицам, ни наемникам не продавались. Но, думаю, через первый флот ВКС мы сможем решить эту задачу. Результаты разведки показали, что в соседних системах, где были базы ВКС, топливные комплексы тоже разрушены. Но вполне возможно из них всех собрать один действующий. Благо они все были однотипными. Получив данные от разведчиков, на фрегаты были погружены по одному ремонтному комплексу, и вместе с техниками для работы с ними они опять отправились в эти системы для углубленной инженерной разведки. За это время к нам прибыла вторая партия людей, уже из 63 человек, и на пяти жнецах. Такими темпами нам скоро станет не хватать для них кораблей, так как сажать вновь прибывших пилотов на истребители Серега категорически не хотел, и я его в этом полностью поддерживал. Слишком уж это было опасно для пилотов. Наибольшие потери несли именно пилоты-истребителей, несмотря на спасательные капсулы. А имевшиеся у нас истребители вполне могли самостоятельно действовать и в автоматическом режиме, под управлением своего эскина. Вечером Сергей заглянул ко мне. «Сань, время есть? Посоветоваться надо!» «Я, в общем-то, хотел базы поизучать, но могу и подождать. Что у тебя?» Да народ новый. К нам сразу 105 человек прибыло. А я, насколько ты помнишь, командовал всего лишь отделением. И что, думаешь, ты не справишься? Так тебе и не обязательно отдавать приказы каждому из них персонально. Твоя обязанность – надзирать над всеми и отдавать приказы. Легко тебе говорить. Серега, а что вообще ты думаешь делать, когда мы найдем землю? Ну, жить, наверное. А ты что имеешь в виду? Как жить? «Представь себе, мы объявляемся на Земле на межсистемном космическом корабле с кучей передовых технологий, до которых на Земле еще как до Китая раком. Ты представляешь, что там сразу начнется? Мы ведь полетим не в Штаты или Европу, а в Россию. Вот мы прилетели и объявились, и что дальше?» М -м, «Не знаю». А дальше наши доморощенные дерьмократы с кривдозащитниками, всякие долбанные квистинги, тут же поднимут вой, что мы не вправе в одиночку владеть такими технологиями. Надо их немедленно, бесплатно отдать просвещенному Западу. Они, дескать, намного лучше нас ими смогут распорядиться. А самим лучше от греха подальше отойти в сторону. На Западе эти общечеловеки тоже заорут, что это должно принадлежать всему человечеству, сиречь им а не одной отдельно взятой стране. А вот если им это не дадут, то тут же начнут угрожать нам всеми карами египетскими. И в результате получится, как всегда. Запад будет на этом наживаться, а Россия опять будет сидеть в жопе. А то еще и очередную войну спровоцируем. Ты этого хочешь? Нет, что я, больной что ли? Тогда нам нельзя светить ни корабль, ни технологии. И среди своих надо, во-первых, всех рассортировать. Кто за сильную и независимую ни от кого Россию, для которых на первом месте собственные процветания и благополучие собственных граждан? А кто из этой гнилой интеллигенции, что постоянно смотрит в рот Западу и прогибается ему в угоду? «И ты думаешь, что я один со всем этим справлюсь?» «Зачем один? Ты ведь провел краткое собеседование с новичками». «Да, но только по их теперешним профессиям». «Это плохо. Мы должны знать о них все». «Когда и где родился и чем на Земле занимался до того, как попал сюда?» «Геоген, вызвал я главный искин нашей базы». «Да, Александр», – отозвался он. «Немедленно свяжись со всеми вновь прибывшими и пусть они тебе в течение 40 минут предоставят свою краткую автобиографию. После этого сразу рассортируешь ее по их земным профессиям и сообщишь мне». «Были, Соня». «Сань, ты что задумал?» «Как ты думаешь, Сергей?» Пойдет здесь в армию тот, кто на земле был дерьмократом или кидозащитником, или мажором, или им подобным. «Они что, больные? Раз у нас откосили, то и тут подавно откосят». Правильно, в армию пошли те, кто не боится принимать решения и лить кровь. Кто готов, невзирая ни на что, защищать себя и своих близких, и друзей. Короче, у кого еще есть хоть какое-то понятие о долге, чести и совести. Вот и попробуем из них составить костяк будущего ордена. Санек, ты с случаем головой не тронулся? У тебя крыша в порядке или поехала? Какой еще к черту орден? Да хоть орден русских витязей, гридней, новых обричников, не в названии дело, назвать можно как угодно. Серега, у меня с головой все в порядке. Вспомни, сколько раз нас передавали в Чечне, а всех тех ребят, что там полегли... С теми технологиями, что мы тут получили, мы сможем перевернуть Россию. Только не так, как это сделали в 17-м большевике. Еще одной гражданской войны у нас я не хочу. Ты из Тругацких читал? Папахин в детстве заставил кое-что прочесть. И как? Ну, кое-что понравилось. Погоди, так ты мне что? Про прогрессорство что ли говоришь? Именно! Орден прогрессоров. Только для них в первую очередь будет Россия и только потом весь остальной мир. Не лезть, как слон, в посудную лавку, а аккуратно сделать все изнутри, тихой сапой. Сначала здесь подберем подходящих людей, потом по возвращению начнем аккуратно внедрять новые технологии в Россию и попутно искать и вербовать разделяющих наши идеи людей. А как все же орден назвать? Да хоть орден возрождения Российской империи. «Ты чего, монархист, что ли?» «Нет». «Так какая тогда к черту Российская империя?» «Обыкновенная, та, что была при царях, и которую потом возродил Сталин, пока кукурузник ее опять не похоронил. Империя не обязательно должна быть династической. Если кто-то может хорошо управлять страной, так нечего ограничивать его какими-то сроками правления». Как потом Сталина не ругали и не обливали помоями, но он превратил страну из аграрной в индустриальную, с которой после войны считался весь мир. Какими средствами он это сделал, другой разговор. Но тогда, наверное, по-другому и нельзя было. Демократы ее точно бы угробили. Достаточно было того, что они сделали сначала в 17-м, а потом в 91-м году. «Ты хочешь то же самое сделать?» «Я хочу превратить Россию в империю». Ты фильм «Звездный десант» по хайлайну смотрел? Конечно, классный фильм и спецэффекты потрясающие. Вот. А ведь в этом фильме показана империя, полицейское государство с человеческим лицом, а не как в «Бегущем человеке» со Шварцем в главной роли. Государство, где права и обязанности граждан и правительства обязательны к выполнению. Хочешь чего-то добиться в жизни? Отслужи, отдай свой долг государству, и государство поможет тебе. При Сталине дети почти всех высших шишек служили в армии и воевали. У многих из них на войне погибли дети, а после Хрущева их в армию было не загнать, родители отмазывали. Так и сейчас они хотят пользоваться только привилегиями, ничего не давая взамен. А это путь в тупик, царская Россия, как и Рим до нее, от того и погибло что тогдашняя элита только брала, ничего не давая взамен. А дома много народу из тех, кто служил, кто с удовольствием к нам примкнет, чтобы вымести всю эту гниль. Драконовские, но справедливые законы и их неукоснительное соблюдение. Вот только наши либерасты тут живой поднимут. Стоит только заикнуться об этом. Вот и надо нам пока действовать тихой сапой. Ну ты, Санек, загнул! Не согласен со мной? Да нет, целиком и полностью. Только потянем ли... Мы пока даже не знаем, где находится Земля. Ничего, найдем мы Землю. Дай только срок. Мы здесь всего около полугода, а уже многого достигли. Скоро закрепимся здесь основательно, и тогда попробуем создать собственную верфь. Заодно будем пытаться найти координаты Земли через пиратов и работорговцев. Раз землян здесь достаточно много, значит многие из них знают ее координаты. Так что нам остается только найти их и выбить из них координаты Земли. В этот момент на связь со мной вышел диаген. «Александр, ваше задание выполнено. Все прибывшие составили и передали свои биографии. Я их отсортировал по вашему приказу». «Отлично, диаген, Выведи их на голопроектор». И мы с Сергеем углубились в изучение биографий наших новых людей. Мои ожидания не были обмануты. Из 105 прибывших на нашу базу человек, 13 оказались из силовых структур, в разное время попавших в Содружество. Собственно говоря, удивляться тут было нечему. Взять, к примеру, нас самих, попавших сюда прямо с поля боя. Так и остальные оказались здесь помимо своей воли. Внимательно изучив их биографии, я выделил шестерых из них. Алексеев Петр Сергеевич, капитан милиции, служивший в уголовном розыске, попал к работорговцам во время выезда на шашлык со своими друзьями старшим следователем Воробьевым Олегом Григорьевичем и командиром взвода ППС Зубовым Иваном Степановичем. В принципе, все трое нам подходили. Алексеев – главментом, Зубов – патрульной службой и Воробьев – следственной частью. Короче, прямо по своим непосредственным профессиям. Приходько – Глеб Семенович. Майор ФСБ по контрразведке. Попался во время командировки. Его захватили во время выезда в лес. Его планировал поставить во главе СМЕРШа. Пусть его отдел так и называется, как раньше. Рощин Сергей Сергеевич, капитан ФСБ по антитеррору, попался во время загородной поездки. Он должен был создать нашу Альфу. Леонов Антон Артемович, подполковник ГРУ, также попался во время отпуска, когда сплавлялся на байдарке по реке. Идеальная кандидатура на роль начальника военной разведки. Остальные были из рядового или младшего офицерского состава или из военных, а нам сейчас требовались именно безопасники. В конце концов, если мы договоримся с этой шестеркой выбранных, то они потом сами пристроят их всех при необходимости к делу. Определившись, я послал им всем вызов в командный центр, где мы сейчас и были с Серегой. Не прошло и десяти минут, как они пришли к нам. «Добрый день, господа!» Начал я по-русски и увидел, как они скривились от слова «господа». «Прошу прощения. Добрый день. Просто в нынешние времена я не знал, как к вам обращаться. Как вы уже знаете, я здесь являюсь зампотехом и одновременно первым заместителем командира нашего отряда. Корпорация – это для официальщины, а на деле мы отряд. Мы вызвали вас сюда, чтобы поговорить с вами. Разговор очень серьезный. О нашем общем будущем, а также о будущем России. Да-да, вы не ослышались. Именно России. Навечно мы тут не останемся». И рано или поздно, но мы найдем дорогу домой. Если кто-то из вас не знает, то в зоне ответственности 9-го флота есть аналогичная нам корпорация «Кедр», тоже основанная «Россиянином», у которого сейчас уже много наших земляков, и он тоже ищет землю. Мы заключили негласный договор с руководством вашего Первого флота, поэтому вас и направили к нам. Возможно, кто-то из вас или из прибывших с вами работает на аратанскую разведку. В ответ на эти слова послышался их возмущенный рокот, но я перебил возмущавшихся. «Кто-то мог быть завербован службой безопасности Аратана, а кто-то просто внедрен под видом землянина. В конце концов, наша деятельность не направлена против империи Аратан, и нам нечего их бояться. Мы вызвали вас сюда для разговора, поскольку дома каждый из вас занимал достаточно важный для нас пост». Теперь, прежде чем продолжить, мы хотели бы услышать от вас о том, что вы думаете о сегодняшнем положении России в мире. Должно ли у нас в России все остаться как есть? И нужны ли изменения? Пожалуйста. Минут 20 все высказывали свое мнение. И главное, что в общих чертах их мнение совпадало с нашим. Поэтому я и рассказал им о нашей задумке. Внимательно выслушав меня, все согласились с нашим предложением занять предложенные им места и начать воплощать в жизнь план о поиске земли и работе в России. Вот так и закончилось наше тайное собрание распределением должностей и созданием собственных спецслужб. На следующий день мы выделили им помещение для их отделов и все необходимое для этого, и они начали набирать себе сотрудников. Пока в связи с нашей малочисленностью каждому досталось один-два человека в основном, как я и думал, из оставшихся силовиков. Оставшаяся партия землян, еще из 49 человек, должна была прибыть через пару недель. Все уже прибывшие, после всех расстановок, активно включились в работу и тренировки. Техники на Муравье под прикрытием Рыси и Термите под прикрытием Барса отправились в соседние системы, чтобы демонтировать и доставить сюда перерабатывающие топливные комплексы. Раз в нашей системе есть легкодоступное сырье для выработки топлива, так почему нам этим не воспользоваться? Сейчас полностью укомплектованы, они как раз должны были справиться с этим за пару недель. Остальные активно занялись чисткой системы. Агарские корабли, которые еще сохраняли активность, они пока не трогали. А все остальные корабли и их обломки транспортировались к базе. Здесь их сортировали, и те, которые можно было восстановить, шли в одну сторону, а все другие – в другую. При этом с них демонтировалось абсолютно все оборудование и вооружение, которое, в свою очередь, тоже сортировалось. Все, что можно восстановить в одну сторону, причем то, что может пригодиться нам самим, тоже отдельно. Все остальное на продажу отдельно. Все, не поддающееся ремонту, отдельной кучей для переплавки. Я всерьез загорелся идеей отбить у пиратов или огарцев металлоперерабатывающую станцию в нейтральном космосе. Большую надежду на этом я возлагал на разведслужбу первого флота. У них наверняка должны быть данные о таких объектах. Пока же я готовил для этого корабли, восстанавливал нашу собственную станцию. Сергей, в свою очередь, тренировал всех остальных и ждал обещанное пополнение. Наши техники справились со своей задачей на отлично. Из доставленных к нам частей я смог все-таки собрать одну Синти-40, правда в очень урезанном виде, но для нас пока и этого должно было хватить. Пока техники работали в тех системах, «Призрак» с «Тенью» обследовали еще две системы, и после транспортировки к нам всех частей Синти я отправил ремонтников в том же составе в новые системы. Возможно, что из четырех разрушенных топливных перерабатывающих комплексов нам удастся собрать один полностью исправный и укомплектованный. Наконец, еще на десяти жнецах прибыли оставшиеся земляне. Кладовщики первого флота уже изрядно на нас заработали продав нам Жнецов по 75 тысяч кредитов. Корабли были уже значительно устаревшие и не пользовавшиеся спросом, но все же это были, во-первых, военные шахтерские корабли, а во-вторых, они могли сами перерабатывать руду, что позволяло получить на выходе уже готовый концентрат. Еще через пару недель я доделал корабли для Ричи, и, наконец, мы полностью с ним рассчитались. Теперь все корабли, которые мы отремонтируем, пойдут или на продажу, или пополнят наши силы. «Пока я сам не смогу построить корабли, которые нам нужны». Очередное собрание происходило в расширенном составе. Кроме нас, на нем присутствовали и руководители наших новообразованных спецслужб. «Добрый день всем, кого еще не видел», — открыл собрание Сергей. «Мы все собрались здесь, чтобы услышать о состоянии наших дел на данный момент. Начать совещание предлагаю с нашего начальника технической службы. Александр, твой выход». Спасибо. Сначала о нашей базе. На данный момент мы завершаем ремонт большого ремонтного дока и всех малых и средних ангаров и ремонтных доков. Также полностью восстановлены и активированы командные и энергетические модули. Куплен и установлен диспетчерский модуль «Диспетчер-17». Завершен ремонт топливных баков и заправочного модуля. Частично запущен пристыкованный к топливным бакам комплекс по выработке топлива «Синти-40» так что проблем с топливом у нас больше не будет. Если посланные в другие системы ремонтные корабли смогут найти там уцелевшие части аналогичных комплексов, то тогда можно будет полностью восстановить наш комплекс Синти-40. На уже отремонтированные модули установлены зенитные турели Айго-7 и средние системы, лазерные Илга-19 и туннельные Корсан-8. Кроме этого, установлены контейнеры противокорабельных систем МИРАС. Это обеспечит нам оптимальную защиту от ракет, истребителей и малых кораблей вероятного противника. Теперь о флоте. Кроме уже имеющихся у нас двух десантных крейсеров, полностью введен в строй легкий линкор «Витязь», начатые работы по восстановлению двух тяжелых крейсеров и еще двух десантных «Мирон» в комплектации «Варяг». Эээ, простите, перебил мне наш грушник Леонов. Нельзя ли поподробнее, а то нам ничего не говорит ваша комплектация «Варяг»? это Мирона вы знаете? Да, как пилоты мы изучали все основные типы кораблей прошлого поколения. Чудесно. Тогда сократите десантный отсек до ста человек. И в освободившееся пространство добавьте дополнительные ракеты плюс поменяйте двигатели на более мощные. И также замените и скины на более продвинутые. И в результате получите малый десантный крейсер, равный по боевой мощи тяжелому крейсеру. Если вы так модернизировали десантные крейсера, то тогда как будут соотноситься линкор и тяжелые крейсера? К сожалению, не так сильно. Всего лишь равными последнему поколению. Возможно, процентов на 10 сильнее и только. Впечатляет. Ничего особого. Просто мы можем не оглядываться на стоимость кораблей. Там, где производитель вынужден ставить по минимуму, чтобы его корабли оказались конкурентно доступны, мы просто удваиваем и утраиваем мощности соразмеряя их только с расходом и запасом топлива. К примеру, на тех же «Варягах» полная нагрузка реактора только в бою, а в обычном состоянии работает только один из шести. Из легких сил намечается восстановление десяти легких крейсеров. «Что у нас по кораблям на продажу?» – спросил Сергей. «А то нам нужны деньги». Гаруан обещал нам прислать своих отставников, когда мы будем готовы их принять. Помещения для всех уже готовы, но им надо платить хорошую зарплату, а для этого нам нужны деньги. Хорошо, теперь о финансах. Сейчас мы активно разрабатываем имеющимися у нас 18 военными шахтерскими крейсерами «Жнец» астероидное поле. Через неделю можно будет отправить на продажу первую партию концентрата руды. Предполагаемая прибыль – около 250 миллионов кредитов. значит ремонт пяти эсминцев. Если не будет непредвиденной ситуации, то через пару недель их можно будет выставить на продажу по 25 миллионов каждый. Это минимальная цена. Учитывая дефицит боевых кораблей, они уйдут с аукциона дороже. Так что это еще от 125 до 200 миллионов кредитов. Правда, не меньше 50 миллионов придется отдать флотским за две системы маскировки «Фантом-2» для наших разведчиков. Но это действительно нам необходимо. И не надо забывать про треть дохода, который, согласно нашего договора, тоже уйдет флотскому начальству. Так что можно будет принять до сотни отставников. Это будет нам стоить миллион ежемесячно. Брать больше, пока мы не подготовим для них корабли, не стоит. Кстати, Антон Артемович обратился к начальнику нашей разведки. Как там обстоят дела с металлоперерабатывающим комплексом? Помнится мне, майор Гаруан обещал нам помочь с этим вопросом. Он и помог. Неделю назад прислал данные о двух таких комплексах в нейтральном космосе. И они мне очень нужны. Кроме возможности самим начать строить корпуса кораблей, мы сможем и перерабатывать рудные концентраты и остатки погибших кораблей. А это значительно более высокие доходы. В принципе, штурмовая группа готова. Вот только если мы попытаемся атаковать их в лоб, то, во-первых, понесем потери, а во-вторых, существует большая вероятность повреждения или уничтожения самого комплекса. Мы разрабатываем операцию «Троянский конь». Сейчас мы ждем от разведки ВКС данных обо всех кораблях, которые должны будут посетить эти комплексы. Тогда мы просто сможем высадить абордажные партии с этих захваченных кораблей прямо на выбранный комплекс. «Вы ведь, Александр Андреевич, не хотите лишних потерь? Да и сам комплекс, думаю, для вас интереснее в неповрежденном состоянии». «Да, вы абсолютно правы. Лучше подождать и избежать ненужных потерь». «У меня, в принципе, по состоянию станции и кораблей все». Теперь стал докладывать наш главмент Алексеев. Он рассказал о проделанной работе в сфере внутренней безопасности. Хотя пока о какой-либо преступности у нас нечего было и говорить, случайных людей у нас не было». После него слово взял капитан Рощин, ответственный за боевую подготовку. В общем, еще не меньше часа ушло на обсуждение всех животрепещущих вопросов. И, пожалуй, самым главным из них было об увольнительных на ЭДАЛ. Сперматоксикоз еще никто не отменял, а из всего персонала нашей базы женщин было всего 16. Это не считая девчонок Ларина. Но о них, в силу их возраста, никто и не заикался. Педофилов у нас не было, а имевшиеся женщины уже имели своих ухажеров. Поэтому остальным ничего не светило. Теперь, когда народу на станции было достаточно, можно было составить график увольнительных, или вернее краткосрочных отпусков на планету для полноценного отдыха. Вот этим мы и занялись, решив предоставить в первую очередь такой мини-отпуск нашим ребятам, не по блату, а в силу того, что новоприбывшие не были в такой изоляции, как мы. Было решено, что через неделю, когда мы отправим транспорт с рудой и снятыми с разбитых кораблей комплектующими, то в качестве команды отправятся все наши ребята и проведут на Идали одну неделю. В качестве премии мы решили им выделить по 10 тысяч кредитов. Пока шли работы по ремонту базы и кораблей, а также расчета с Ричи, все наши деньги уходили только на это, но теперь мы могли начать платить нашим ребятам. Планета Эдал. Город ригу Ренат был доволен. Нет, он был очень доволен. Достаточно однообразная жизнь на базе уже успела ему приесться. И тут в качестве поощрения рейс на Эдал. В качестве экипажа Антея, пошедшего под охраной Барса. И самое главное, это недельный отпуск на планете. Готовьтесь, кошечки, я к вам иду. Обеспечение финансами тоже было решено. Он получил только отпускных 10 тысяч кредитов, и это кроме тех 25 тысяч, которые он, как и его товарищи, должны были получить после продажи груза. Вместе с ним летели и все остальные, кроме командира Исани Медведева, который все никак не мог оторваться от своей работы по восстановлению базы и кораблей. Но на то они и начальники, чтобы за все отвечать. А он с друзьями оторвется по прилете на планету на полную катушку. Перелет прошел без происшествий, и после стыковки кораблей на орбитальной станции и продажи груза все дружно рванули на планету в Риго. Свобода и деньги, и еще возможность их потратить, что может быть лучше. И вся развеселая компания ударилась в загул, сняв номера в хорошей гостинице, хотя и не в элитной, но и не в дешевом притоне, а по земной классификации что-то между тремя и четырьмя звездами, ребята начали свой загул. Рестораны, казино и самое главное – бордели. Все основательно отрывались за время вынужденного воздержания. Так, в веселом прожигании жизни прошли пять дней, пока в одном из борделей Ренату случайно не встретились те два чеха, с которыми он раньше сцепился в центре для беженцев. Чехи тоже его узнали, и на счастье Рената он на данный момент был не пьян, просто еще не успел выпить, а вот чеченцы были под кайфом. И это сыграло главную роль в произошедшем событии. Будь чехи не под кайфом, то тогда их здравый смысл предотвратил бы то, что произошло. Увидев Рената, они и так не сдержанные, сейчас с ругательствами бросились на него, как быки на красную тряпку. Огнестрельное и энергетическое оружие при посещении борделя у всех клиентов забиралось, как говорится, во избежание, но холодное оружие оставлялось. Вот и сейчас, выхватив свои ножи, они кинулись на Рената». Несколько месяцев усиленных тренировок, недавно купленная и успешно освоенная база рукопашного боя пятого уровня и установленные имплантанты на силу и скорость сыграли свою роль. Боя как такового не получилось. Ренат просто и без затей мгновенно убил обоих чеченцев, их же собственными ножами. Когда служба безопасности борделя прибежала к месту потасовки, то все уже было кончено. Увидев на месте драки два свежих трупа, начальник службы безопасности вызвал полицию. Будь это простая драка, даже с тяжелыми травмами, то тогда это было еще в его компетенции и могло разрешиться взаимной договоренностью, без привлечения полиции. Засунули бы пострадавших медкапсулу и всех делов, но драка со смертельным исходом совсем другое дело. Ренат мгновенно оценив обстановку, сопротивляться аресту не стал. Сразу же соединившись с ребятами, он быстро рассказал им о случившемся и под охраной поехал в полицейский участок. Там он через сеть заключил договор о юридической поддержке с адвокатской конторой «Ронер и сын» и стал ждать приезда адвоката. А пока по совету адвоката отказался давать любые показания без него. Надо сказать, что господин Ронер прибыл оперативно и добился от полицейских отдельного помещения для разговора со своим подзащитным итак господин копаров я вас внимательно слушаю расскажите мне что на самом деле с вами произошло в том борделе и почему вы убили тех людей советую вам рассказать мне все без утайки иначе я не смогу вам помочь я должен знать все тогда мне будет легче вас защищать хорошо господин ронер я пришел в тот бордель чтобы развлечься с девчонками там встретил этих людей они увидев меня сразу выхватили свои ножи и набросились на меня «Почему они набросились на вас? Вы знаете этих людей? Вы с ними уже встречались? У вас был с ними конфликт?» «Да, я знаю этих людей. Более того, мы враги. Расскажите, пожалуйста, мне поподробнее об этом». «Тут все просто. Это еще с нашей родной планеты. Я и мои товарищи были там солдатами и участвовали в операции по уничтожению банд». Эти люди были бандитами и религиозными фанатиками. Во время боя мы все были захвачены агарскими работорговцами. Потом оказались здесь, на наедали. В центре беженцев у меня уже был один конфликт с ними, когда они напали на меня. Вы можете это подтвердить? Думаю, да. Нас тогда разняла охрана. Возможно, у них сохранилась видеозапись происшедшего. Это было бы просто чудесно, если эта запись сохранилась. Я немедленно запрошу ваш центр. А теперь ответьте мне. «Здесь, в борделе. Вы как-то провоцировали своих противников?» «Нет, я просто шел по коридору. Когда они, увидев меня, выхватили свои ножи и бросились на меня». «Хорошо, господин Копаров. Я сейчас запрошу записи из центра беженцев и борделя. А вы можете рассказать полиции все то, что только что рассказали мне». Пока полицейский инспектор допрашивал Рената, его адвокат сделал запрос и получил обе записи. Внимательно просмотрев их, он пошел к полицейскому инспектору. «Инспектор, думаю, вам стоит посмотреть эти записи. Из них ясно видно, что мой клиент ни в чем не виноват и действовал строго в рамках закона. Его действия полностью попадают под закон о самозащите. Оба раза погибшие сами первыми напали на него, и мой клиент был в своем праве, убивая их». Посмотрев записи, инспектор был вынужден согласиться с заявлением адвоката, и поэтому после оформления всех необходимых документов Рената отпустили из полицейского участка, «Большое спасибо, господин Ронер, за вашу помощь. Не за что, господин Копаров, ваше дело было простым. В нем ясно было видно, что вы просто защищались. Если у вас будут еще какие-то проблемы, то обращайтесь. Непременно, господин Ронер». Выйдя из участка, Ренат отправился к ребятам. Те уже знали о благополучном прекращении против Рената дела и о том, что убитые чехи оказались из корпорации наемников «Блоксет». Все, что произошло и то, что они узнали, ребята немедленно передали Сереге Петрову по гиперсвязи, и он, обеспокоенный возможным конфликтом с Блэксэт, приказал никуда не ходить, а оставаться на орбитальной станции. Там землянам было намного безопаснее, а сам на Витязе в сопровождении Рейси и подготовленных к продаже, но еще не выставленных на аукцион пяти эсминцах и обоих разведывательных фрегатов рванул на Эдал. Оборона базы осталась на диспетчерском модуле, истребителях и двух недоделанных тяжелых крейсерах, которые, тем не менее, могли вести огонь с места.